Часть пятая. Спустя два проспекта и одну аллею, Рентара с и стены будто бы попали в другой мир. Это место казалось таким дном океана, куда не достигал солнечный свет. Переулки переполняли удушливый запах жира, вонь ржавчины и плесени, которая, казалось, поросла повсюду. Рентара оттолкнул железную дверь, и та со скрипом поддалась, в отместку осыпав его ржавыми хлопьями. Он вошел внутрь, в глубине души надеясь, что навигатор просто завел его в черти куда. Увы, на мне не суждено было сбыться, Ронтара поднялся по лестнице и оказался на месте. Солнце, которое было еще в зените, когда они из только вышли из школы, теперь уже светило оранжевым и окрашивало в свой цвет полы в доме. Где-то неподалеку слышался ляск металла наверное, какая-то стройка. Этот вроде бы тихий звук Раскатабе разносился по всему зданию. Ронтара с тиной в нерешительности стояли перед ветхой дверью, которая казалась вот-вот отвалится. Стены, похоже, когда-то были белыми, но теперь от цвета уже ничего не осталось. Все коридоры превратили в полотно для граффити. «Это точно здесь?» – с сомнением спросила Тина. Рентаро еще раз смотрелся в табличку «Агентство гражданской обороны Катагири». Похоже на то». Рентаро знал, что в агентстве работают только двое, и он, конечно, догадывался, что офис у них небольшой, но Рентаро и предположить не мог, как тут все плохо. Оказывается, агентство Тенда – не самое жуткое развалина. Звонка не было, поэтому Рентара просто постучал. Эй! Несколько раз прокричал он, но ответа не было. Он уже собрался развернуться и уйти, как вдруг со стороны его бодро окликнули. Ага, это же извращенец Рентара Сатоми! Рентара повернулся и увидел блондинку. Та стояла на лестнице. Она вдруг отскочила назад, оскалилась и зарычала. Блондинка оказалась старой знакомой, как и всегда на ней было платье из кожзама, чекер. И громадные ботинки. Крашеные волосы она стянула в два хвоста. Из всего этого панковского наряда выделялся только ярко-красный рюкзак. Видать, возвращалась со школы. Сестренка Катагири? Я, вообще то Юдзуки, кретин!» «Кстати, давно хотела сказать... пошел ты!» «Даже не смей приближаться, извращуга! Когда-нибудь я с тобой разделаюсь!» «В этом вся она...» Поморщился Рентара. Но нет, обзываться в ответ не выход. Ведь именно этого она и добивается. «Спокойствие, только спокойствие!» «Давно не виделись, сестренка Катагири. Вот уже три месяца, да?» Йодзуки демонстративно скрестила руки на груди и приняла скучающий вид. Хм, тогда ты был самым отстойным из всех отстойных гробов. Но теперь ты же у нас спаситель Токио, одолевший зодиака, да? Чего приперся? Повыпендриваться захотелось? Если да, то разворачивайся и пошел вон из врат!» «Я здесь не поэтому. Есть работа для твоего брата. Лаликанчиков не обслуживаем!» Рентара осмотрел запущенные коридоры двери в офис и слегка стукнул по стене. С нее тут же посыпались куски штукатурки. «Может, хотя бы вы слушаете?» Юдзуки подошла к нему и достала из чекера ключ, всем своим видом показывая раздражение. Она вставила ключ в скважину, повернула, открыла дверь и косо посмотрела на Рентара. «Братишка, к тебе гости!» Они зашли за девочкой и оказались в комнате, где стояла ужасная вонь. Конечно, у всех семей есть свой особенный запах, Но в агентстве Катагири так пахнет половая тряпка, которые вытерли разлитое молоко и, не промывая, бросили в угол. И неудивительно, везде в приемной валялись пластиковые коробки от лапши быстрого приготовления и прочей второсортной дряни, на столах и стульях висела поетая молью одежка, с пола и до самого потолка вздымались стопки манги, а откуда-то сверху тяжело свисали листья чахнущего растения. В офисе царил такой бардак, что Рентера даже на секунду подумалась, может, они зачем-то пытаются отпугнуть клиентов? И вдруг во тьме что-то чуть заметно шевельнулось. Рентера пригляделся. В кресле в глубине комнаты кто-то спал, закинув ноги на стол. «Эй, братишка! Да вставай же ты!» Юдзуки потрясла кого-то за плечо. «Что такое, родная?» Сонно пробормотал парень. Он медленно убрал покоявшийся на его лице порножурнал и заметил Рентера. «О, господи!» Пробормотал парень и снова накрыл лицо журналом. «Эй, что за господи?» «Мозги включи, парниша!» «Просыпаюсь, и первое, что я вижу, надо мной стыд какой-то черт, да и еще с такой жуткой рожей, что смотреть страшно. Я уж подумал, что за мной смерть пришла». Парень недовольно хрюкнул и соскочил с кресла. Он был чуть выше Рентара и носил черные брюки с кучей карманов, перчатки без пальцев и полевая куртка с кричащей надписью «Я американец». Она была так не к месту, что Рентара практически ощутил неприязнь стоящей здесь же американки. Броскими казались и янтарные солнечные очки, и сережки парня, к тому же тот, как и сестра, красил волосы в темно русый цвет. Природа наградила парня крепким телосложением, поэтому от него так и веяло самоуверенностью, чуть ли не превосходством. Перед Ронтаро стоял Тамаки Катагири. Хоть Тамаки и выглядел как бандит, он числился председателем агентства Катагири. Рентаро еще раз огляделся вокруг. «Да, смотрю, вы тут богато устроились. Эх, просто обхохочешься!» Тамаки оценивающе взглянул на Рентара и плюхнулся обратно в кресло. Да «Давненько не виделись. Зачем пришел? Вообще-то...» Рентара почесал в затылке. «А давай угадаю. Гребаный монолит скоро развалится, поэтому ты теперь помощник. Вот и ошиваешься по агентствам и просишь присоединиться к тебе. Но тебя все послали. Вот ты приперся сюда, так?» Рентара не нашелся, что ответить. Тамаки попал прямо в яблочко. В голове сразу всплыл список с вычеркнутыми агентствами, И Рентаро вздохнул. Вот уже целых два дня он носится от одних дверей к другим и тщетно пытается собрать команду. Некоторые от его слов приходили в ярость, другие строили такие рожи, словно Рентара их оскорбил, а третьи вообще не впускали. Нашлись даже подлецы, которые забрали аванс и благополучно скрылись. Тамаки и Юдзуки были его последней надеждой. Тамаки скрестил руки на груди и с победным видом взглянул на Рентара. «Но она и понятно. Никто не любит выскочек. Мог бы и не говорить». Огрюмо пробормотал Рентара, хоть и понимал, что его знакомец прав. Каких-то пару месяцев назад они с Энджо находились на 123 452 месте по Иорангу. Они были типичными среднячками, которые делу, конечно, не навредят, но и помощи от них никакой. И тут два головокружительных успеха, один за другим, и они добрались до 300 уровня. Рентара поднялся в рейтинге своими силами и потому сразу привлёк к себе внимание. Ну таковы уж люди... За это их сразу не взлюбили. Вдобавок Рентера был всего лишь 16-летним школьником, а средний возраст активаторов – 28. Так что вполне очевидно, старшеклассников-гробов, готовых постоянно рисковать жизнью, можно по пальцам пересчитать. И такова уж особенность типанцев больше всего ценить годы опыта. С самого детства им прививают давно устаревшие стереотипы, что слушаться младшего хуже не придумаешь. а таком они и помыслить не могут. В общем, молодости Рантара и его головокружительного успеха вполне хватило, чтобы все 15 агентств выставили его за дверь. Тамаки откинулся в кресле, и оно пронзительно заскрипело. «Ладно, кто наш враг на этот раз?» «По новостям еще не передавали, но всего гостей около двух тысяч. Эми управляет Альдебаран». Ядзуки широко распахнула глаза, а Тамаки приподнял очки и протер уголки глаз. «Выход там, Ядзуки, проводи гостей!» «Я же не закончил!» Придурок. Знаешь, как это зовется? Самоубийство. Мы будем всё равно, что богомол, который, задрав лапки, мечтает остановить несущийся на него экипаж. Это даже и жалким-то не назовешь. Это просто смешно. Если ничего не предпримем, то такие сказания конец. Вы тоже погибнете. Остальные гробови ведь не знают об этом так. Значит, самое время взять авиабилеты и поскорее смотаться отсюда. Да уж, прекрасная будет комедия. Гибель Токио. Насладитесь сеансом и не забудьте пивко прихватить. Тамаки не ответил. «У вас двоих сила сотни человек! Пожалуйста, Катагири, одолжи мне свою силу!» Тамаки неслышно встал и принялся нарезать круги рядом с Рентара. «Главное сейчас сравнить доходы и риски. Эта тварь, Альдебаран, просто демон во плоти. Все ведь слышали историю о том, как они с Таурус разнесли три города. Уж не знаю, скольких гробов собирается нанять правительство, но вероятность того, что мы вернемся живыми, ужасно мала. Что мы получим?» Рентара заколебался. «Повышение в и оплату вроде бы?» но думаю, они еще могут дать небольшую...» «Кретен!» – перебил его Тамаки. «Мне больше нечего сказать. Если не хотят, чтобы мы ради такой ерунды рисковали жизнями, это просто унизительно. Если этого мало, я могу поговорить с Сейтэньше, чтобы она увеличила оплату и дала повышение получше». «Ничего ты не понимаешь, парниша. Не в деньгах дело. Тогда...» Рентеро поднял взгляд и посмотрел прямо в глаза Тамаки. «Сразишься ли ты ради меня?» Тамаки на секунду опешил, повернул голову и встретился взглядом с Юдзуки. Еще секунды, и они расхохотались, держась за животы. Тина даже шагнула к ним, но Рентара придержала ее. «Ну ты даешь, парниша!» «А знаешь, ты изменился!» Тамаки пожал плечами. Да забыл кое-что сказать. Мне не станет приказывать тот, кто слабее меня». «Тогда...» «Да, верно!» Тамаки вскинул сжатый кулак и хищно оскалился. «Одолеешь меня, и я подумаю над твоим предложением!» «Покажи, на что способен!» Бой решили провести в арендованном спортзале, хотя нет, в аренду они его не брали, Тамаки просто ворвался внутрь с криком Ано, ну, Кэш, дедкам пора домой!» разогнал всех спортсменов. Зал номер три, который без боя сдался Тамаки, хоть и был меньше первого и второго, но все таки смотрелся внушительно. Высоченный потолок и площадь 20 на 20, у входа столпились кричащие зеваки «Не каждый день увидишь схватку гробов!» Рентара и Тина стояли напротив Катагири, но сохраняли дистанцию. На руках тамаки были краги, обмотанные в блестящие цепи. На бедре красовалась матеба Юника, итальянский автоматический револьвер. Вряд ли тамаки станет ее использовать, пока рядом гражданские. Но чего Рентара Тиной стоит опасаться, так это его перчаток. Рядом с тамаки расслабленно встала Юдзуки. В отличие от брата она была безоружна. Если память не изменяет Гентара, то она... Я представлюсь. Инициатор 1850 уровня Тип паук! Я Зуки Катагери? Да, верно. После ее слов ничего хорошего на память Ронтара не приходило. А я Тамаки Катагери! Того же уровня! Толпа стихла и неудивительно. Когда еще увидишь, как высокоуровневые гробы сражаются в каком-то спортзале почти на самой окраине города? Тамаки весело помахал зрителям и повернулся к Ронтару. Эй, парниша! Мне казалось, твой инициатор шумная девочка-кролик! «Будете импровизировать?» — фыркнул Тамаки. «Да, и победим», — ответила Тина. Выглядела она вполне спокойной и даже расслабленной. Рентара хотел отшутиться, но теперь в недоумении смотрел на Тину. Она хороша в ночной стрельбе на дальней дистанции, но снайперской винтовки в руках у нее нет, да и ночь еще не наступила. Тина словно бы поняла, о чем беспокоился Рантара, и улыбнулась ему. «Не волнуйся, братик, мы победим». Тина подняла взгляд на потолок и продолжила. «К тому же это отличная возможность. Мы посмотрим, насколько они сильны, а я покажу тебе, как сражаюсь». Тина вытянула вперед руки, и из ее широких рукавов выкатились три глаза. Казалось, они вот-вот упадут на землю, но в последний миг они взлетели вверх и начали кружиться вокруг Тины. Это был Шенфельд, контролируемый сознанием интерфейс, функционирующий с помощью нейрочипов в мозгу Тины. «Порядок Дельта. Автономно поддерживать траекторию Фокстрот». Тина развела руки в стороны, и глаза построились треугольник, а затем начали кружиться над ее головой. По зрительским рядам прокатился вздох. После этого Тина достала из кармана черную перчатку и натянула на правую руку. Похоже, перчатка у нее только одна. На костяшках крепились два небольших металлических кольца. При Рентаре Тина еще такого не использовала. Жалко, у него не было времени спросить. Тина посмотрела на брата с сестрой. «Я тоже представлюсь. Тина Спраут. Инициатор Сава. Уровень был снят. Прошу любить и жаловать». «А это чего такое вокруг тебя летает? Погоди, что значит снят?» Испуганно спросила Юдзуки. Что ж, вполне понимал ее опасения. Похоже, Юдзуки уже заподозрила, что Тина непростой инициатор. Снятие уровня – достаточно суровое наказание для гробов. Большинство гробов – довольно кровожадные ребята, многие бывшие якудзады да и просто любители подраться. В стычках гробов пара-тройка жертв были обычным делом. И если бы каждый раз у них отнимали лицензии, то скоро бы гробов в Токио вообще не осталось. Так что им все сходило с рук, пока дело не доходило до чего-то действительно серьезного. До ранения гражданского, например. Трудно вспомнить, например, скольких убил тот психопат Кокетана Хирука со своим инициатором до того, как у них наконец сняли уровень. Йодзуки, наверное, уже терялась в догадках, что же такое сделал Атина, раз у нее сняли уровень. Однако Атина выдавать своих тайн не собиралась, и неудивительно, перед такой-то толпой зрителей. Тамаки и Юдзуки встали вплотную друг к другу, выставили сжатые кулаки и злобно прищурились. Что ж, Рентара понимал, почему они настроены решительно. Теперь-то они по-другому будут воспринимать тину Спраут. В спортзале повело, холодом и воздух наполнился жаждой крови.